Глава шестая. Пришел Великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольни в гуще мглистого воздуха, падали вниз и умирали. И долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви. К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы. Долго шамкали беззубыми ртами и повторяли, бесконечно повторяли глухие, оборванные жалобы, не имевшие начала,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 Продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он. — Известно, легче. — А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил? Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа. Лицо его было бесстрастно, и глаза опущены. И оба молчали. Отец Василий медленно повернулся к аналою, и приказал «Но! Сказывай грехи!» Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того, как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попаточно, каменело оно под градом больно бьющих нудных слов мужика. И дышал он, Глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина, и обвивалось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью. Так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание. Крепкая стихийная воля к такому же стихийному, могучему творчеству и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, никогда когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому, он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так. Был он постоянно голоден, голодала его жена и дети, и скотина, и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать — Он распластывался по земле, и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту приемыша, и все бронили его за это. А сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни. И тогда он сам начал бронить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека. Крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах. А вместо того он был постоянно весел и шутлив, и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами. Пел жалобные песни высоким переливчатым голосом. И тому, кто его слышал, плакать хотелось. А он насмешливо и тихо улыбался. И грехи его были ничтожные, формальные. То землемер, которого он возил на Петровке, дал ему с пирога, и он съел. И так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство» то в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу, и об этом он говорил долго и мучительно. «Кончил!» — весело, другим голосом сказал Мосягин и вытер солбопот. Отец Василий медленно повернул к нему костлявую голову. «А кто помогает тебе?» «Кто помогает-то?» — повторил Мосягин. «Да никто не помогает. Скудно кормятся жители, ты сам знаешь». — Между прочим, Иван Парфирович помог. Мужик осторожно подмигнул попу. — Дал три пуда муки, а к осени чтоб четыре. — А бог? Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным. — Бог-то, стал быть, не заслужил. От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно. Он через плечо покосился на пустую церковь, Осторожно посчитал волосы в редкой бороде папа, заметил его гнилые черные зубы и подумал: Много должно сахар уест, и вздохнул. Чего ты ждешь? Чего ждут? А чего ж мне ждать? И снова молчание. В церкви темно и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика. Так, значит, ты будет! Спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как е земли на опущенный в могилу гроб. Ну, так, значит, и будет. Так, значит, и будет. Повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова. Не представилось ему то, что было в его жизни. Голодные лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться. И оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами. И что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознаваемым движением они подались один к другому, И отец Василий положил руку на плечо мужика. Легко и нежно легла она, как осенняя паутинка. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половину рта, — А может, полегчает? Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное, невразумительное. Да, стал быть, не полегчает. Конечно, вы правду говорите. Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув, ногой он обжег мужика гневным, враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж: «Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята!» «Что я могу сделать?» Он ткнул пальцем себе в грудь. «Что я могу сделать? Что я? Бог, что ли?» «Его проси! Ну, проси! Тебе говорю!» Он толкнул мужика. «Становись на колени!» Мосягин встал. «Молись!» Сзади надвигалась пустынная и темная церковь. Над головой сердитый поп кричал. «Молись! Молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что ведь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и от того особенно легко». Ибо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость. И все яростнее прижимался он лбом к холодному полу, когда поп коротко приказал «Будет!». Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно рыжие волоски, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал, наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний. Но отец Василий только посмотрел на него суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся. На том же месте расплывчато темнела одинокая фигура папа. Слабый свет восковой свечки не мог охватить ее всю. Она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных границ и очертаний и была только частицей мрака, наполнявшего церковь. С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед отцом Василием непрестанно чередовались морщинистые молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робко неразборчивая речь, смысл каждой речи был... Страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать. И все чего-то ждали, напряженно и страстно. И не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира, еще живые. И оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя всю печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами... Теряя среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать. Ждать нетерпеливо, ждать грозно. Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо вне его воли. И каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце. И с смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб. И блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему, его зовут. Все чаще, сдержанным гневом, он говорил «Его проси, его проси» и отворачивался. На ночью живые люди превращались в призрачные тени, и бесшумную толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним, и прозрачными сделали они стены его дома, и смешными все замки и оплоты, и мучительные, дикие сны огненные ленты развивались под его черепом. На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поля и сумерки стали синими и прозрачными, с попадьей случился запой. Четыре дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятой в субботу вечером потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но как только петля начала душить, ее она испугалась и закричала. И так как двери были открыты, тотчас прибежали отец Василий и Настя, освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело, и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадья. Она плакала и просила прощения. Руки и ноги у нее дрожали, и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа. И старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате, а потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга отец Василий стал спокоен холодно ласков, даже шутил, рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни. Потом перешел к совсем далекому детству, и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам отец Василий смеялся тихим и детским смехом. И лицо у него было правдивое и доброе. Понемногу попадья успокоилась, перестала коситься на темные углы, и когда Настю отослали спать, спросила мужа тихо, И робко улыбаясь. Испугался. Лицо отца Василия сделалось недобрым и неправдивым, и усмехнулись одни губы, когда он ответил конечно, испугался. Что это ты надумала? Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка. Не знаю, Вася. так, тоска очень. И страшно мне всего, всего страшно. Делается что-то, я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето, потом опять осень, зима. И опять будем мы сидеть вот так, как сейчас. Ты в том углу, а я в этом. Ты не сердись, Вась, я понимаю, что нельзя иначе. А все-таки. Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка. Прежде я хоть смерти не боялась, думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька милый, опять пить? Она недоуменно подняла на отца Василия печальные глаза, И была в них смертельная тоска и отчаяние, без границ, И глухая, покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, Он видел однажды, как засаленный татарин Вел на живодерню лошадь. У нее была сломано копыта и болталась на чем-то, И она ступала на камни, прямо окровавленной мостолышкой. Было холодно, а белый пар облаком окутывал ее — Блестела мокрая от испаренной шерсти, глаза смотрели неподвижно вперед, и страшны были они своей кротостью. И такие глаза были у попадьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей, тот поступил бы хорошо. Попадья старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала. Опять же он. Ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его. А вот скоро начнет ходить, загрызет он меня, и ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась, а что из этого? Как быть, я не знаю. Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая придавленная комната, И заметались в тоске ночные тени Бесшумную толпою окружавшие отца Василия. Они рыдали безумно и простирали бессильные руки И молили о пощаде, о милости, о правде. а, -а, -а, -а, -а Длинным стоном отозвалась костлявая грудь папа.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 И странно, противоречие безумной подвижности тела неподвижны, как у слепого оставались его глаза, и в них были слезы, первые слезы со смерти Васи. Забыв о себе, попадья с ужасом, следила за мужем и кричала, «Вася, что с тобою, что с тобою?» Отец Василий резко обернулся, быстро подошел к жене точно раздавить ее, хотел и положил на голову тяжелую прыгающую руку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 — Терпишь? — Так вот же! Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног, его охватив руками, колено билось в истерике, попадья и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом. — Не надо, не надо, голубчик милый, я не буду больше! Проснулся и замычал идиот. Прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель, и когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и, похоже, было на канун большого и светлого праздника. На другой день отец Василий был таким, как всегда, холодным и спокойным и ни словом не вспоминала случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьею, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце и в глубине, как драгоценный дар, сохранило улыбку. Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скупые речи. Они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга, и никто из людей, ни самая жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоской и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою. И, похоже, были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на счастье, и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернулись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой. Она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала со своим лицом и волосами, От чего стали они молодыми и новыми, И в строгой печали своей, странно прекрасными. И когда приходил страшный запой, Попадья исчезала в темноте своей комнаты, Как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства, И одиноко и молча выносила борьбу с безумием И рожденными им призраками. И каждую ночь, когда все спало, Попадья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей».